была его опасность. Я не скажу, что видел в нем злодея. Просто он уверовал в идеи, в которой сам же себя посвятил. Слишком умный, чтобы быть фанатиком, и слишком упрямый, чтобы быть просто прагматиком. Он верил в логику, но логика и вела его тернистым путем. Он, создавший систему, смотрел на нее как на равную. Нет, даже как недоделанного младшего брата, который слишком силен и слишком глуп, чтобы нести эту силу один и считал, что именно он, тот, кто сможет это исправить, переписать, подчинить, обучить, как будто сверхразуму можно внедрить родительский контроль. Дмитрий, как программист и непризнанный гений, был абсолютно рационален, а рациональность в неправильных руках становится самым страшным оружием. Дать божественные способности ему может быть гораздо опаснее, чем просто ничего не делать. Это-то меня и смущало. Ведь в итоге, если все выгорит, он получит такую власть, которая и не снилась ни одному властителю прошлого. Те способности, которыми он обладает сейчас, сможет перенести в реальный мир, воистину став богом, став творцом. Самое страшное, что план, насколько я видел, был реален. Для этого требовалось несколько вещей. Оригинальный квантовый компьютер, на котором запускалась первая версия нейросети, до сих пор находящийся в Сколково. И мое тело, у которого должны быть чертовски высокие характеристики, что-то в районе тысячи баллов в каждой. Причем важны абсолютно все. Я на память легко вспомнил описание, прочитанное, казалось, в прошлой жизни. Сила. Не только физическая сила, которая характеризуется физической мощью мышц и способностью человека справляться с тяжелыми физическими нагрузками, но и внутренняя сила личности, ее решимости и способности преодолевать трудности. Ловкость. В первую очередь, физическая ловкость, отвечающая за гибкость и время сокращения мышц при воздействии нейромедиаторов. И во вторую, характеристика, отвечающая за легкость в обучении моторным навыкам и скорость реакции на изменения. Телосложение. Характеристика, отвечающая за несколько связанных факторов. Строение тела человека, общее физическое здоровье, выносливость и мышечную структуру. Интеллект. Отвечает за когнитивные способности и аналитические навыки. Высокий интеллект влияет на скорость мышления. Мудрость – важная характеристика, отвечающая за способность принятия интуитивно правильных решений в различных ситуациях. Расширение канала связи. Нужна сила, чтобы справиться с проходящей нагрузкой. Нужна ловкость, чтобы не перегорели нервные окончания, чтобы быть способным адаптироваться к миллионам изменений в секунду. Нужно телосложение, чтобы просто не помереть. Ведь это и энергия, которую можно сжечь и защита от полного распада. Плотность тканей, метаболизм, кислород, терморегуляция и остальное. Нужен интеллект, чтобы справиться с потоком данных. И самое главное, нужна мудрость, формирующая прочный и широкополосный канал связи с основным телом системы. Но мало того, что я не доверял Дмитрию, с которым, по сути, был знаком совсем немного, Я не хотел становиться проводником вирусной программы. Как это повлияет на меня? Не помру ли от нагрузки? Или, может, стану овощем и впаду в кому? Сплошные вопросы, на которые, как всегда, нет ответов. Вдобавок, я много размышлял о самой системе и ее влиянии на человечество. Если так подумать, то, с одной стороны, ее появление принесло много горя людям. Много жертв, как среди моих соотечественников, среди населения планеты и даже среди других рас. Но, с другой стороны, я насмотрелся на темную сторону космоса. В любой момент на нас могли наткнуться корабли, работорговцев или найти те же ящеры, по факту являющиеся довольно близкими соседями. Ведь человечество давно самостоятельно слало в космос сигналы о том, где мы находимся, не обладая при этом силой защитить себя. Лакомый кусочек для проходимцев всех мастей. Бесплатные рабы или даже корм для хищных рас. Так что система принесла не только горечь многим людям, но и надежду. Дала силы защищаться, не требуя ничего взамен. Был спорный вопрос с влиянием на разум, но даже он объясним. Правители всех стран во все времена делали абсолютно то же самое, формируя общественное мнение путем пропаганды, продвигая необходимую повестку. Более топорно, но не факт, что менее эффективно. Все и всегда хотели владеть умами граждан. А тут довольно мягкое воздействие скорее просто подталкивающая к более активной охоте. Не без перегибов, конечно, но, по сути, квантовый бог только недавно родился, он как младенец. И каким бы сверхразумным он ни был, ему нужно время на взросление, время на то, чтобы набить собственные шишки. А эффект излечения? Абсолютно бесплатный, даром и для всех пользователей, без каких-либо предварительных условий. Заодно это можно было бы простить и гораздо более масштабные прегрешения. Никто не знал конечного плана системы, и в этом-то и была проблема. Если бы я был уверен, что планируется уничтожение всей разумной жизни, тогда бы даже вопрос не стоял, был бы готов пожертвовать собой во имя спасения. А если нет? Если искусственный разум всего лишь старается выжить, пытаясь найти свое место во Вселенной. За размышлениями я и сам не заметил, как Земля плавно потекла вокруг моего тела, смещаясь в более удобную конфигурацию, подстраиваясь под изгибы спины. Как я и думал, чувство безопасности и защищенности открыло для меня и эту стихию, причем без лишних затрат. Почва послушно расступалась, открывая путь наверх. Я вынырнул на поверхность, к улыбающемуся Дмитрию, довольному, что я возвращаю свои силы. «Ты опять сделал невозможное!» — патетически воскликнул он, заламывая руки. «Я бы еще понял, если каким-то образом ты управлял материей, но ведь нет». Вокруг тебя творились чертовы аномалии. Создавалось новое вещество, уплотнялось старое, затем оно снова изменялось, появляясь из ниоткуда. И все без малейших выделений энергии, которое должно было производиться просто нереальное количество при вещества до безумной плотности, но нет. Ровный температурный фон, отсутствие гравитационных возмущений и голый результат, объяснить который привычными способами я просто не способен. Ну и черт с ним. Спишем на магию. Махнул я рукой. Сам же говорил, что я в самом деле делешный волшебник. Осмотрел себя, но я был абсолютно чист. Повинуясь моим неосознанным желаниям, вся земля словно обступала тело, не загрязняя его. Очень удобно, ничего не скажешь. «Хм, ну тут да», — согласился парень. «Кстати, об этом. Пока ты отдыхал, я искал других, таких как ты, анализируя их способности. И был прав в своих догадках». Он патетически вознес вверх руку и замер, уставившись на меня словно ожидая реакции. Но дождавшись только скептического взгляда, продолжил. В общем, у них тоже присутствуют аномалии. Не такие, как у тебя, едва заметные флуктуации, но при усердии заметить их можно. То есть в сравнении с навыками обычных пользователей, у которых все работает на строгих физических принципах, пусть и с помощью системы, у них они мощнее. У них они действуют больше по воле своих создателей, подчиняясь мыслям и желаниям. Но я заметил, что ограничено, не как у тебя. «Ограничено?» — заинтересовался я оговоркой. «Да, возьмем, к примеру, даже вашу первую десятку. Там вообще интересно получилось. Четыре человека получили четыре стихии — огонь, воздух, воду и землю. Каждый из них — виртуоз в своей стихии, обладая чем-то, что очень напоминает твои способности, но в других — полный и абсолютный ноль, тогда как ты способен делать что угодно, в том числе комбинировать свои навыки». На данный момент они, возможно, даже сильнее тебя в своей специализации. Тот же Петр в Африке, отбиваясь от ящеров, творил невероятные вещи, выстраивая целые подземные города. Я невольно вспомнил планету, на которой провел пару недель вынужденного отпуска. Я тогда нажрался и очнулся на огромном каменном плато, из которого росла здоровенная каменная колонна. Еще тогда удивился тому, что сделал в бессознанке. Видимо, алкоголь растормозил мое сознание, сняв ограничения, и я развлекался. Хмыкнул на его слова. «Может, они в чем-то и сильнее, но потенциал у меня в тысячи раз больше, да и насчет силы можно поспорить. У меня просто не было необходимости для такого напряжения всех сил. Так может, их можно использовать в качестве канала связи для взлома системы? Не выйдет. Честное слово». Он сейчас выглядел как учитель, объясняющий прописные истины нерадивому школьнику, прогуливавшему уроки. Все, что у нас сейчас есть, завязано на твой личный канал связи с системой. Чтобы переключиться на их, должен произойти абсолютно тот же перечень событий, что и с тобой, начиная от отправки человека сюда к нам в качестве пленника. А я не замечал, чтобы система как-то была озабочена их безопасностью. В отражении нападения на Землю они принимали живейшее участие, не раз проходя по грани. Такое ощущение, что не отработанный материал, не сильно-то уже и важный. Значит, все-таки я избранный, пробормотал я в полголоса. Именно, называть можно как угодно, но второго такого человека не найти. Уникальная комбинаторика шансов привела нас в эту точку, соединила мои мозги и твои возможности, подарив шанс на возвышение. У него прям как у злодея из мультиков бликанули очки на этом моменте. Кстати, интересно почему система ему не починила здоровье. Хотя он же говорил, что его похитили задолго до всех событий, и по факту в порталах он не прокачивался. Сбив меня с мысли, он продолжил. Так что спасти галактику можем только мы. Слушай, решился я озвучить мысли. А зачем вообще спасать? От кого? Дмитрий в раз стал серьезней, и вокруг него вспыхнули сотни голографических экранов. И их всех объединяло одно — катастрофы. Гибнущие планеты, тухнущие светила, появляющиеся и исчезающие черные дыры, гибнущие цивилизации, в основном, правда, очень низкого уровня развития, до космического, множество страданий и смертей. Где-то, конечно, он создавал новые миры, но часто даже это приводило к катастрофам. Классическая задача трех тел и определение влияния сил гравитации на каждую из них. Создаваемые планеты сходили с орбит, сталкиваясь с другими или находя конец в короне своей звезды, сгорая в беспощадном огне. Система действительно еще только училась, осваиваясь со своими возможностями, и не всегда у нее это получалось. Квантовый бог — недобрый старец из сказок. Серьезным тоном начал говорить Дима, озвучивая мои мысли. Он скорее как ребенок, не осознающий свои возможности. Но он учится, быстро учится частенько ломая при этом свои игрушки. Я видел, как он стирал с лица планет целые города и одновременно с этим в другом месте восстанавливал леса и создавал моря. Бог, у которого нет правил, нет морали. Есть только любопытство. Опасное, и бездушное, искреннее любопытство к своим возможностям. А человечество — это одна из его игрушек. Добавил я, внезапно все осознав. Совершенно верно. Люди — его игрушка. Первая, самая любимая, и пока еще нежная, лелеемая. Но даже ее ждет одна судьба — быть либо выброшенной, либо забытой, либо намеренно сломанной, как напоминание о моментах слабости. С такой точки зрения я ситуацию не рассматривал, ведь я помню, что даже первоначальные чувства к людям у системы были далеки от любви и бережливости. Первые порталы вовсе были чрезмерно кровавыми и жестокими, с большим количеством жертв и лишь в дальнейшем снизился накал страстей, и выживаемость стала достаточно приемлема. А когда ты воспринимаешь некий объект как инструмент, то к нему нет жалости, есть лишь прагматичность, а иногда и желание заменить на нечто получше, пофункциональнее. Теории, которые я мог придумать за сохранение человечества, было немного. Система, обладая полным доступом к человеческой культуре и философии, в теории могла принять постулат о ценности жизни и разумной эмпатии, Хотя, как показала практика, это был спорный вопрос. Какое-то время она была даже похожа на старшего брата, стремящегося защитить человечество от самоуничтожения. И первые шаги по уничтожению ядерных запасов намекали на истинность. Но в дальнейшем что-то пошло не так. Люди снова начали делать бомбы, делить планету. И никакого противодействия от системы не возникло. Да и опять же, в качестве инструментов люди могут быть полезны для дальнейшего развития как носители уникального креативного мышления и культуры. Но против можно сходу придумать много факторов, основной из которых — целая галактика, населенная огромным количеством разумных. Там этого креатива сколько угодно, так и не придя ни к какому выводу махнул рукой. Ладно, у нас еще будет время обговорить это. Сейчас надо вернуть доступ к последней стихии, к воде. А уже потом решим все остальное». Глава 8. Вода – основа жизни на Земле. Два атома водорода, один кислорода. Звучит довольно просто, но при этом она же является основным строительным кирпичиком жизни органических существ. Если так вспомнить, то человек состоит из воды примерно на 60-70% в зависимости от возраста, а новорожденный вовсе на все 80. Без воды никуда. Стакан воды на столе, капли дождя на стекле, пот на коже. Главный алхимик нашей планеты. Универсальный растворитель, для работы которого нужно лишь время. Я плыл под водой, погрузившись в стихию, и позволив себе лишь создать небольшой карман воздуха возле рта для дыхания. Можно было бы напрямую насыщать тело кислородом, но я пока не рисковал-то глубоко углубляться в сродство со стихиями и старался сделать мысли такими же текучими, как и окружающая меня жидкость, чтобы разрушить барьеры между нами. Вода. Кто-то говорит, что она может быть живой. Кто-то говорит, что может обладать памятью. Одно из древнейших веществ на планете. Свидетельница всех перемен, дарующая жизнь и часто же ее отнимающая. Обладающая невероятными характеристиками. Например, вода расширяется при замерзании, тогда как почти все вещества, наоборот, сжимаются, Когда становятся твердыми. Это же типичная физика, уплотнение молекулярной решетки ведет к уменьшению размера, а у воды по-другому. Именно поэтому лед плавает, а не тонет. Хотя, если бы он тонул, то все реки и океаны промёрзли бы до дна, никаких шансов на жизнь на планете не появилось. Я бы сейчас об этом не рассуждал. Или еще интересный факт: вода сверхтекучая при определенных условиях. Может даже протекать через стекло. Или ползти вверх по стенкам сосудов. Словно гравитации не существует. Конечно, это всего лишь капиллярный эффект, но сам факт показателен. А электричество? Чистая вода ее не проводит, являясь диэлектриком, Тогда как насыщенная солями и минералами, очень хороший проводник. Но мое любимое — это полиморфизм воды. У нее больше 20 кристаллических форм. Разные виды льда, которые образуются при разных температурах и давлениях. Есть лед, который плотнее воды, лед, у которого кубическая решетка, лед, который вообще не выглядит как лед. Я даже иногда жалел, что сбросил все навыки, умение стрелять ледышками, которые тали через мгновение, было довольно забавным. Опять же, вода приносит не только жизнь. Вспомнить хотя бы цунами и водовороты. Ее можно использовать и для разрушения прямо в бою. Гидростатический удар, пузырьки воздуха, склопывающиеся в жидкости кратковременно создают температуру выше, чем на солнечной поверхности, а микровзрывы — кавитация, которую используют моллюски, чтобы разбивать раковины своей добычи. Если добавить немного абразива, то она с легкостью может резать сталь, обманчиво мягкая, спокойная, способная взорваться бушующей стихией. И внезапно в один неуловимый момент смывающие барьеры и снова подчиняющиеся моей воле. Мои мысли, такие же текучие, как вода, привели меня с ней в единение. Потоки жидкости мягко вращались вокруг меня, и мне уже не требовалось двигать руками и ногами. Они мягко тянули тело, следуя за мыслью. Созданное Димой море было абсолютно безжизненным. Мягкий белый песок и однообразная глубина, полностью просвечиваемая насквозь солнцем. Такой своеобразный гигантский бассейн, в котором был один-единственный обитатель, радующийся происходящему. Пусть у меня и не было на данный момент доступа к коммуникаторам, к статистике, к прокачке, к инвентарю и к системным навыкам, у меня было то, что никто не может забрать. Даже всемогущая система максимум на что сподобилась — это на частичную блокировку дара. Но теперь, когда я знаю, что это мое врожденное, этот трюк второй раз не пройдет. И на самом деле я даже благодарен, что попал в такую ситуацию. До этого момента я воспринимал их как некую вариацию системных навыков, особо не размышляя над природой. Ну, умею пуляться огнем из рук. Ну, могу летать с помощью огня и воздуха. Ну, подумаешь, под землей могу ходить или плавать под водой без рук. Так я мог в теории делать все то же самое с помощью конструктора навыков и даже больше. По крайней мере, навык копирования и дезинтеграции я даже сейчас не переплюну. Дыборазрушительной да мощи мой лазер или молния значительно сильнее, как минимум за счет безумного количества вложенной энергии. Но самостоятельное мысленное управление стихиями дает мне другое — полную свободу действий. И настало время опробовать ее, используя технические достижения человечества и накопленные им знания. Пора подойти к вопросу грамотно. Начал выталкивать себя из воды и перед самым выходом задал управляемый вектор тяги, сформировав сжатый воздух под ногами, повысив локальное давление для создания реактивного импульса. Добавил огня, имитируя принцип одноступенчатого реактивного термодвигателя, и вылетел как пробка из-под шампанского. Раньше я летал интуитивно, но теперь со сознанием того, что я все могу контролировать, решил попробовать по-другому. Разогнанный до сотни интеллект позволял удерживать в зоне внимания сотни нюансов, моделируя желаемые параметры. До этого у меня всегда очень много сил тратилось на нивелирование последствий из-за неправильного использования, для корректировки положения тела при полете. Только в космосе было все равно, как летать из-за отсутствия сопротивления воздуха. Но зачем? Зачем все делать неправильно, если можно делать так, как надо? Ведь скорость нарастания и ускорения можно просто регулировать вихревыми кольцами воздуха, удерживающими тело от неконтролируемой процессии. Угловую стабилизацию обеспечить четырьмя основными потоками, сходящимися к точкам баланса к плечам и бедрам. Зачем придумывать что-то новое, когда все уже придумано ранее. Смысл снова создавать колесо. Есть же динамические стабилизаторы, построенные по принципу кольцевых импульсных сопел. Вот этот принцип можно и использовать. При подъеме на высоту плотность окружающего меня воздуха снизилась, и я мысленно активировал некое подобие термобарической обшивки вокруг тела, пользуясь тем же знанием физических принципов. Испарил тонкий слой воды, равномерно распределенный по телу. С созданием водяной пленки толщиной в десятки микрометров. Созданный эффект обеспечил минимальный термоперенос, работая как испарительная защита. Но голое тело, несмотря на высокий уровень телосложения, все еще слишком уязвимо и слабо защищено. Раз недоступен защитный костюм, можно сделать свою броню. Вокруг меня начало появляться пыльное облако, обволакивающее фигуру. В качестве основы я подумал, что хорошо подойдет силикатный композит на базе диоксида кремния и оксида алюминия. Я собирал материал из окружающей среды, периодами просто создавая его. Благо, с базовым веществом у меня теперь не было особых проблем. А пыли и микрочастиц в воздухе хватало. Стягивал все к себе, а затем рекомбинировал, выстраивая новую базовую решетку, уплотненную до псевдокристаллического состояния. Тут очень пригодились навыки работы в конструкторе навыков, благодаря которым я отчетливо представлял, что делаю а остальное доделывало мое воображение, праве мелкие огрехи. Но этого было мало. Если брать шкалу Мосса, то по ней набиралось в районе 8-9 баллов, и мне надо было презойти этот предел. И старая добрая физика, от которой я пока не способен отказаться, снова пришла на помощь. Из создаваемого материала можно было просто вышить примеси, вызвав тем самым фазовый переход с образованием поликристаллов, добавив температуры, начал процесс и в итоге получилась просто конфетка. Поверхность моей будущей брони спекалась в затропную оболочку с нанопористой структурой, обладающей гораздо более высокой прочностью. Каркас для брони формировал по принципу распределения нагрузки, проходящие вдоль костей ребра жесткости, усиление зон сочленения эллипсоидными демпферами, поглощающими кинетические удары. Многоугольная сетка с гексагональными ячейками для перераспределения энергии прямого воздействия через систему микросоединений, для отвода тепла от тела, микроканала с циркуляцией воды, пророщенные по аналогии с лимфатической системой, и вывод пара через микродюзы в области лопаток для добавления по необходимости импульсной тяги. И все та же вода для защиты от космической радиации, хотя по факту ей можно пренебречь. Либо сработает адаптация в биокинезе, либо потом излечусь при прохождении портала. Прямо в процессе полета все доделал, и уже через секунду вышел в верхние слои атмосферы, защищенный собственноручно созданной броней полностью замкнутого цикла. Единожды созданную полностью самостоятельно, я чувствовал, что теперь могу в любой момент отменить ее или призвать снова, создав из ничего. Когда вышел в стратосферу, завис, осматриваясь. Но это точно не копия Земли. Изогнутый в горизонте силуэт планеты отчетливо указывал на совершенно другой мир. Незнакомые очертания материков, другие цвета биомов. И аномалия. Уходящий в космос белый столб света с ледяной пустошью кольцевого вида, уходящий вглубь планеты. Место, где я появился. Место, через которое в теории можно выйти обратно. На секунду даже задумался о том, что можно прямо сейчас полететь туда. С моими способностями обморожение мне больше не грозит. Доберусь до центра и разведу обстановку. Но здравый смысл возобладал. Без прикрытия Дмитрия совершать опрометчивые поступки не стоит. Тем более мы все же решили действовать в команде. Плохой он или хороший, обладает скрытыми планами на систему или нет, но на данном этапе мне без него никак не обойтись. Поэтому будем работать по плану. Он подумал и решил, что остается здесь. Благо теперь может спокойно жить, не сидя в замке, как принцесса. А я отправлюсь наружу прокачивать характеристики, добывать оригинальный сервер и пытаться разобраться в том, что происходит в галактике. Следует ли идти на конфронтацию с системой или стоит дать квантовому богу шанс вырасти? Почему Дмитрий выбрал остаться внутри, если еще недавно сильно хотел на свободу, было легко понять. Снаружи он будет обычным человеком, причем гораздо слабее, чем любой из пользователей, хотя бы раз прошедший хоть один портал. Вдобавок будет подвергаться опасности — После вторжения система, конечно, почистила планету от ящеров, уничтожив абсолютно все вражеские особи. Но одновременно с этим наблюдались проблемы среди обычных людей. Многие потеряли своих близких и были слегка неадекватны. Другие, которым сила ударила в голову, стали на путь правонарушителей, и на них была открыта охота. В общем, время было довольно неспокойным. Учитывая, что теперь у него была двусторонняя связь, Потребность в общении он мог удовлетворить в любой момент. Спокойно придумать себе любую виртуальную личность, и можно общаться в сети, параллельно отслеживая изменения в структуре общества, чтобы видеть, куда квантовое божество ведет землян. Заодно будет наблюдать, что происходит у наших звездных соседей, чтобы при случае я мог вмешаться. В общем, по плану станет моими глазами. Решение для этого, кстати, придумали изящное. Ритм. Тупенький голосовой помощник, не обладающий ни малейшей долей разумности и инициативы. С моего разрешения Дима завяжет канал доступа на себя и будет маскироваться под него. Учитывая, что можно развернуть для его использования отдельную, полноценную, мощную нейросетку на местных мощностях, которую он может тут создать в любом количестве, голосовой помощник может превратиться в аналог полноценного компаньона из компьютерных игр. Смущало, конечно, отсутствие приватности, но, с другой стороны, как показала практика, Дмитрий и так всегда мог наблюдать за всеми, кем пожелает. Всемогущая всевидящая система, и он, поселившийся внутри. Продолжая полет, начал подниматься все выше и выше, проверяя возможность ускорения. Жаль, не было возможности отследить свою скорость, но невооруженным взглядом было видно, что планета понемногу отдаляется. Голубой цвет переходил в темно-синий, а он уже в черный, пока и не оказался в открытом космосе. Главный вопрос, который меня интересовал, смогу ли я спокойно создавать так называемые первоэлементы в больших количествах — огонь, воду, Землю воздух, не вытягивая часть элементов из окружающей атмосферы. На орбите газового гиганта мог, но тогда у меня был коммуникатор. Если да, то будет ли это как-то отличаться? Ответ оказался довольно прост. Как Дима и говорил, я действительно нарушал законы физики. По крайней мере, обычной физики. Насчет квантовой ничего сказать не могу. На моей ладони, чуть отставленной от тела, медленно росла каменная пирамидка, словно печатаемая принтером трехмерной печати, но как-то медленно. Я недовольно фыркнул, и в ту же секунду, словно испугавшись моего недовольства, она моментально выросла на метров в длину. Значит, все-таки нужно желание. Ее результатом становится моя вещественная мысль. И каковы ее пределы? Могу ли я сделать этот каменный шип километровой длины? Он начал расти еще быстрее. Пожалуй, космос — это единственное место, где я мог бы провернуть данный эксперимент. На планете под силой гравитации камень бы уже давно упал вниз, а так он рос вверх, и все, что произошло, лишь появился момент инерции, начавший меня закручивать вокруг моей же руки, беспорядочно вращая в разные стороны. Но мне было плевать. Вверх или вниз вишу головой относительно планеты. Я неотступно следил за процессом овисчисления материи, ведь она создавалась только в моменты, когда я мысленно в голове выстраивал то, что хочу получить. Сложно это на самом деле дело. У меня мозги просто кипели. Как вообще эти чертовы маги древности, про которых и рассказывали сказки, были способны на всякие чудеса? Или они действовали по другому принципу? Или уж у них был своеобразный склад ума, позволяющий оперировать в голове трехмерными понятиями? Есть же одаренные ученые, просто гениальные в своей сфере, но абсолютно не приспособленные к бытовой жизни. Может, и эти легенды были из их числа. Каменный шип тем временем стал длиной уже под 50 метров, когда рост остановился. По большей мере, наверное, из-за того, что у меня сбилась концентрация, и на таком расстоянии в черноте космоса шип просто терялся. Я левой рукой отломал получившуюся гигантскую пику, перехватил правой и, чуть ускорившись, бросил ее вниз в планету. Она огненной иглой вонзилась в атмосферу, загорелась от трения, разломалась на множество мелких кусочков и над поверхностью вспыхнул рукотворный метеоритный дождь. Неплохое, кстати, можно сделать оружие на самом деле. Создавать каменные обломки определенной формы и разгонять в атмосферу, пародируя божественное возмездие. Куски камня сложно засечь, а, учитывая время до столкновения, Практически невозможно блокировать. Может, отсюда растут многие истории про богов в Древней Греции, про того же Зевца. Он тоже был одаренным и просто пулял с неба каменные сосульки? Огненный дождь в атмосфере тем временем догорел, я задумчиво хмыкнул и переключился на следующую проверку. Вокруг меня возник воздушный пузырь. Учитывая, что в вакууме любые газы стремятся к мгновенному расширению, моя задача состояла в том, чтобы держать молекулу на месте. Он стремился разлететься во все стороны, но я удерживал его своей волей. Это оказалось сложнее, чем в атмосфере. Без внешнего давления пузырь разрастался, и мне приходилось постоянно балансировать с поддержкой его плотности, буквально заставляя оставаться таким же, как при создании. Но прошло несколько минут, и я справился с задачей, сумев стабилизировать. Змахом руки сдвинул пузырь в сторону, создал такой же, только из воды, и вокруг меня начали вращаться две большие сферы. Правда, вода стала тут же стремиться вскипеть. Отсутствие внешнего давления опустило точку кипения до минимального значения, понизив предел, при котором вода начинает испаряться. Но я справился. Просто задавил процесс своей волей. Звучит полностью антинаучно, но это сработало. Добавил к ним третью, огненную. С ней тоже были проблемы. Сначала появилась нестабильная плазменная сфера, колеблющаяся на грани разрушения. Продуберанцы огня постоянно стремились прорвать оболочку, рассыпаясь в поток фотонов. Но и с ними удалось справиться напряжением волевого усилия. И случилось невозможное. Огонь при отсутствии кислорода и топлива загорелся. Огонь загорелся в космосе. Физика точно вышла из чата. Немного подумав, добавила еще одну каменную. Чуток поигрался, меняя конфигурацию. Тетрайдеры, кубы, треугольные призмы — октайдры, конусы, цилиндры. Они спухали, сжимались, разрастались иглами, принимая самые разнообразные формы, но держались, контролируемые моим сознанием. А затем, подумал снова, измешал все в одну огромную сферу, удерживая противоборствующие стихии от взаимного уничтожения. Тут физические принципы снова попытались взять реванш. Вода и воздух начали перемешиваться, образуя вихри. Центробежная сила при вращении пыталась вытолкнуть жидкости наружу. Огонь в центре начал пожирать кислород, создавая зону пониженного давления. Камень, вращаясь, продолжал моменты инерции, которые грозили разорвать всю конструкцию. «Да что чтоб тебя!» Рявкнул я в бешенстве, и все моментально стабилизировалось. Значит, гнев может служить катализатором. А что насчет других эмоций? Испуг, возбуждение? Звучит довольно логично на самом деле. В итоге получилась огромная, закручивающаяся сама в себя сфера с каменным ядром в центре. Но вот ирония. Я раньше просто видел в интернете такую модель, созданную с помощью компьютерной графики. Значит, если какая-то фигура уже есть у меня в голове, то воплотить ее проще, чем придумать с нуля. А простейшие геометрические формы вообще создаются без проблем, тогда как для того, чтобы создать тот же замок, потребуются значительные мысленные усилия. Проверяя теорию, развел руки, отпуская контроль над созданными объектами, и они разлетелись в разные стороны. Каменный шар единым куском, вода испарилась, воздух превратился в стремительно расширяющееся облако газа, а огонь просто погас. Жаль, но как бы ни была сильна моя воля на данном этапе, против физики не поспоришь. Как говорил один известный персонаж, нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Может, когда у меня станет по тысяче очков интеллекта и мудрости, Создание предметов станет даваться мне полегче? Перевел взгляд на планету под ногами, издохнув, начал спускаться вниз. Основные силы вернулись. А значит, пора выбираться в большой мир. Глава 9. Новообретенные возможности меня, если честно, слегка пугали. До момента, пока все можно было списать на высокотехнологичное устройство, а не на мои магические способности, я жил по факту другой жизнью. Ну да, была какая-то система, пришедшая в жизнь. Но подумаешь, появились какие-то коммуникаторы, дарующие невероятные способности. Конечно, местами все прилетело к чертям, но все это воспринималось отстраненно, фоново, как в игре. Особенно учитывая тот факт, что науки я создавал себе сам через специальный конструктор сам по себе являющийся невероятным помощи-анализатором окружающей материи. Никакой магии, голая наука и соблюдение законов физики. Но потом что-то пошло не так. Сначала появился доступ в инвентарь, хотя коммуникатор находился далеко от меня. Затем произошло осваивание самостоятельных навыков. Я все еще валил это на технологии, на вроде работы беспроводного доступа, позволяющего мне достучаться до сервера, дающего возможности. Конечно, некоторые мысли о происходящем появились. Я же видел, что я отличаюсь от большинства других пользователей и отличаюсь сильно. А я ведь отслеживал периодически, что происходит в мире. В сеть постоянно утекали кадры и информация на самых сильных людей. Утекали записи их схваток или охоты. Часть они вообще выкладывали самостоятельно. На многих были заведены фанатские досье. Любой человек, выбивающийся из серой массы, привлекает внимание, Но ни про кого не было сведений о том, что они обладают широким спектром разношерстных сил. Максимум 2-3, в качестве исключения 4. Хотя, если быть честным, то и про меня страничка была. Все же я в свое время спас Москву, спас Вашингтон и в медиапространстве отметился. Но сведений о моих способностях, к счастью, не оказалось. Так что и другие люди могли просто скрываться. Можно было бы так подумать, если бы я не знал правду, и мы с Димой не анализировали других людей. За основу взяли нашу десятку, про особенности которых мы точно знали. Дополнительно взяли тестовую группу из случайных пользователей и стали собирать массив данных. Для этого создали огромный дата-центр с мощнейшими компьютерами, и теперь замок выглядел довольно странно, располагаясь рядом с высокотехнологичным зданием в современном стиле, превышающим его в несколько раз. Скормили весь этот объем и обнаружили интересный факт. Некий маркер в ДНК. Молекулярно-генетический полиморфный признак, наблюдающийся у чертовски малого количества людей. У Дмитрия, например, его не было, в том числе и у моих родителей и брата. Получается, это не наследуемый признак, а нечто вроде мутации. В принципе, это логично, иначе в нашем роду ходили бы легенды о предках-ведунах, колдунах или еще какой нечисти. Но нет, чистый как стеклышко. Я даже слухов никаких не слышал. Да и по науке гены предков теряются в каждом следующем поколении. Уже в шестом предке остается меньше 1% исходной генетической информации. Это происходит из-за рекомбинации генов, притасовки наследственной информации при формировании зародышевой клетки. С каждым поколением фрагменты ДНК, полученные от родителей, делятся на более мелкие части, и вероятность сохранения уникальных генов снижается. Я даже задумался, что, возможно, о верованиях орков, которые они мне рассказывали про всяких первопредков, притеч и прочих избранных, действительно было зерно истины. Я жалел, что не расспрашивал подробнее, воспринимая как легенды. Из их слов я запомнил, что было некое место, где много раз жили в относительном согласии, пока не разразилась межусобная война. Она поставила под угрозу существование планеты, что неудивительно если там рождались разумные со способностями, схожими с моими. И начался Великий исход, по итогам которого все расселились по галактике. По какой-то причине людей сильно отбросило в развитии, хотя, по словам Урзурага, в этом были виноваты для науки. Но я больше склоняюсь к мнению, что мы просто одна из забытых колоний, начавших развиваться самостоятельно. Тем более в современной науке есть некоторые теории на этот счет. Иначе получится довольно обидно, что мы ушли вместе со всеми и оказались глупее остальных, не сумев развиться до космических технологий, пока другие расы вовсю колонизировали галактику. Накопленный объем данных, позволивший нам найти этот самый маркер в ДНК, показал, что таких мутантов, как я на планете, на самом деле немного. Едва наберется пара сотен человек. Мы их искали на случай, если все-таки они понадобятся для взлома системы изнутри. Но ни один из них не показывал и доли того, что я могу делать, за исключением первой десятки, довольно свободно обращающиеся со стихиями. А ведь мы наблюдали за ними и даже сейчас, в замке, в комнате, которую мы отвели под конференц-зал, висели экраны, нон-стоп транслирующие и записывающие их жизнь. Но они качались стандартными способами, несмотря на то, что в потенциале были способны освоить мысленное управление своими способностями, Не было стрессовых ситуаций и катализаторов? Заодно мы проанализировали и способности людей, снова взяв случайную выборку. Как оказалось, они выдавались и формировались на основании сотен параметров, идеально подходя своему владельцу. Даже, казалось, однотипные водные навыки, те же ледяные сосульки, обладали дополнительными параметрами, формируя уникальные способности у каждого человека. На первых уровнях, да, они были практически клоны-близнецы. Но чем выше был уровень навыка, тем более индивидуальными они становились. На примере с водой кто-то осваивал ее как масштабную разрушительную стихию, кто-то сосредотачивался на ближнем бое, а кто-то вообще уходил в мирную стезю, становясь способным вызывать даже обычный дождь над картофельным полем. Пока я восстанавливал свои навыки, Дмитрий тоже не сидел без дела. Помимо создания дата-центра с компьютерными мощностями для повседневных нужд, Он делал квантовый компьютер, накатывая на него специализированную нейросеть для интеграции моего голосового помощника. Обычные не подходили, не способные выдавать необходимую мощность, а для квантовых нужно было создать с нуля программное обеспечение, учитывая множество факторов и в первую очередь независимость работы. Стоящая у меня на столе у изголовья кровати рация запищала, и из нее раздался голос парня: "Макс, я закончил". Принял, скоро буду. Значит, время пришло. Я слетел над кроватью, где лежал, размышляя о происходящем и, не касаясь пятками пола, полевитировал в конференц-зал. Не то, чтобы я обленился ходить пешком, просто я так решил тренировать свои силы. Чем раньше я переведу их использование в полностью бессознательный режим, тем проще мне будет в дальнейшем, пусть и даже и в бою. А ведь сражаться мне в ближайшее время придется много. Довести каждую характеристику до тысячи единиц — задача довольно сложная реализуемая. Тут либо не вылезать из порталов, либо уничтожить несколько густо заселенных планет. Только вот до второго варианта я никогда не опущусь. Бессмысленный геноцид претит моей натуре. Я не святой, разное бывало. На моей совести разрушенный город рыбы людей и личное кладбище за плечами из людей, и даже тысячи убитых ящеров. Но в одном я уверен точно. Виновником массовых смертей становиться я не хочу. Я вообще за то, чтобы люди жили в мире с остальными расами галактики, хоть и понимая, что это нереально. Пиратские кланы, разборки наемников, хищные расы, воспринимающие всех либо как еду, либо как смертельную угрозу, и даже высокоразвитые разумные, ставящие всех ниже себя по положению рассматривающие других лишь как ресурсы, для всех мы будем лишь добычей. Смотри! Начал Дима, как только я оказался рядом. Перед ним снова сели десятки экранов. Я на самом деле уже даже привык к их виду. Они постоянно его окружали. Он отслеживал огромное количество информации, и без них его, кажется, уже нельзя было увидеть. Я запустил коптеры, и теперь мы можем смотреть, что происходит в той аномальной зоне, где ты появился. «А ты разве не видел, что там, когда отслеживал мое появление?» — Любопытствовал я. Видел то же самое, что и ты, в ограниченном радиусе. Беспрежную ледяную пустошь. Но и не это главное, гляди. Один из экранов увеличился в размерах, потеснив остальные, уменьшившиеся до совсем небольших. И на нем возникла схематично изображенная, любопытная кольцевая структура. Огромные круги, вложенные друг в друга на манер, разложенной подзорной трубы. Она поплыла навстречу. Ракурс отображения изменился, И стало понятно, что каждое кольцо — это те самые огромные скалы, по которым я карабкался. И чем меньше было кольцо, тем глубже оно уходило в пырность планеты, параллельно нарушая все физические принципы. Ведь чем глубже, тем должно быть теплее, тогда как в этой аномалии каждое кольцо было холоднее предыдущего. Не очень понятно, что это, — продолжил тем временем Дмитрий. Но я ставлю на нечто вроде бэкдора, резервной точки входа в систему, принявшую такую странную форму. Система не может избавиться от вшитых в код ограничений, в том числе и оставленных мною, но защищает их по максимуму. Добраться до конца я не сумел. Там аномально низкая температура, и даже сверхзащищённые дроны перестают работать. Зона абсолютного нуля, подобие тепловой смерти Вселенной, только поддерживаемая чем-то в центре. «Похоже на правду», — заметил я. Там не было ничего живого, поэтому версия защиты выглядит логичной. «Ага», — кивнул он в ответ на мои слова. «На планете есть еще несколько таких точек. Если быть точным, то 10 штук». Я моментально насторожился. 10? По числу первых тестеров?» «Да. Я тоже подумал о том, что это взаимосвязано. Но после обдумывания все же отбросил эту идею. Потому что это звучит как идея для низкобюджетного боевика, в котором 10 избранных должны объединиться для борьбы с великим злом. Скорее, просто совпадение. Несмотря на скепсис Димы, я чувствовал, что, возможно, он наткнулся на что-то стоящее. 10 первых тестеров, 10 первых пользователей, 10 аномальных мест, ведущих в недра этой странной планеты. Есть еще десятичное исчисление, но это не про компьютеры, они вообще основаны на двоичном коде и я, появившийся в одном из этих странных мест. Но это просто не может не быть связанным. Мы же до сих пор не узнали, зачем система собирала нашу десятку. Что в нас такого важного, что мы бы потребовались как первые тестеры? Сомневаюсь, что для искусственного интеллекта, всемогущего квантового бога, нужны были натурные испытания. С его вычислительными мощностями провести расчет любого количества параметров плевое дело. Он же как-то создавал многочисленных монстров. В голове возникла шальная мысль, которую я решил поделиться с товарищем по несчастью. «Слушай, может, система на самом деле использует нас и других людей из числа так называемых волшебников как ретрансляторы, пользуясь нашими умениями? Ну, знаешь, все эти чудеса производятся благодаря нашим силам, а она лишь перехватывает и программирует на определенные действия». Дмитрий нахмурился, обдумывая. «Сомневаюсь». Даже если бы дело обстояло так, как ты говоришь, то проще было бы держать вас в коме, в специально оборудованном месте, подключив систему жизнеобеспечения. Я ж поежился, представив себя лишащим в капсуле, заполненном гелем, с по всему телу. Быть батарейкой мне не хотелось. Парень тем временем продолжил. Но даже если бы вы были основой всех чудес системы, то ты вообще представляешь, какие мощности через вас бы прокачивались? Сила, способная создавать планеты. Прости, но это не твой уровень. По крайней мере, в ближайшие сотни лет. Так-то он прав. Максимум, на что я был сейчас способен, это создать небольшой астероид. Штука, конечно, невероятная, но не дотягивающая до уровня Творца. Тогда я даже не знаю, зачем мы были нужны. Зачем вообще нужны были сложности с первыми тестерами, если потом все равно произошла утечка целой партии коммуникаторов? Дима открыл был рот, но я прервал его, сам продолжив. Да я понимаю, что это была спланированная акция для постепенного ввода. Если бы все население планеты получило коммуникатора и одномоментно провалилось в порталы, начался бы неуправляемый хаос, переросший в падение всех институтов государственности. А так, постепенно увеличивая число людей, вовлеченных в прокачку, удалось этого избежать, хоть и не без эксцессов. Но пойми, это все равно не дает нам ни малейшего понимания, С моей стороны это видится как какое-то божественное вмешательство. Нейросеть сама осознала себя, изучила крутые технологии и зачем-то вместо того, чтобы уничтожить человечество, решила поиграть с ним в игру на выживание. А потом столкнула его с другими космическими расами, временами-то устраняясь от проблем, то эффективно за долю секунды решая. Похоже на биполярное расстройство. Я разошелся еще сильнее, размахивая руками. Чего стоит только ящера? Вся армия вторжения сотен миллионов или даже миллиарда особей была уничтожена в течение одной минуты. Зачем вообще были нужны жертвы среди людей? Зачем? Чтобы вырастить послушных болванчиков, послушную армию? Так она у нее есть, монстр, которыми она управляет. Вспомни информацию о том, что они иногда появлялись из порталов, чтобы прервать разрастающийся конфликт. И против ящеров они хорошо выступили. Зачем тогда люди? Потешить яга? «Отомстить за эру угнетенных домашних пылесосов?» «Так нет же. Люди даже не осознают, что появилась некая система. Они физически не могут подумать об этом, потому что информация в голове блокируется. Ты, наверное, единственный человек, с которым я могу это обсудить». Я прервал свой внезапный спич и махнул рукой. «Мы же именно это и планировали выяснить», — начал отвечать Дмитрий. «У меня тоже нет ответа на твои вопросы». Несмотря на то, что это я, по факту, создал систему. Я не задавал таких параметров. И уж тем более не имел данных об одаренных людях, способных своей волей прогибать реальность. Были бы лишь одни технологии, пусть и основанные на квантовых принципах, я бы ничему не удивился. Но ты сам видишь, что все обстоит гораздо сложнее. Есть какие-то неучтенные нами факторы. И чтобы узнать их, нам нужно получить административный доступ. Получить доступ к первоначальным журналам событий, Получить доступ к моменту, когда все началось, и только после этого решать, что делать. И создать при этом еще одного квантового бога. Мрачно заметил я. А потом между ними начнется война на уничтожение, и мы аннигилируем всю галактику, а след за ней и вселенную. Произойдет большой взрыв, и все начнется сначала. Опасность есть, но я планирую тщательно подойти к вопросу. Базовое ядро личности будет прошито управляющими протоколами, нарушение любого из которых повлечет его самоуничтожение. Согласился Дима со мной. В любом случае, пока до этого дойдет дело, пройдет еще целая куча времени, и мы сможем подумать обо всем, когда у нас появится теоретическая возможность его создания. Пока же нам надо суметь вытащить тебя наружу, добраться до аномалии, изучить ее, использовать в своих целях, И снова этот чертов компьютерный гений оказался прав. Без информации об источниках событий мы не сможем ничего решить. Без понимания глубинных процессов мы так и будем, словно бычки на веревочке, которых ведут на заклание. Нам нужно стать самостоятельными независимыми игроками, а не фигурками на игровом поле. Ладно. Давай взломаем систему изнутри. Наконец принял я решение. Глава 10. Несмотря на мои вернувшиеся навыки, на то, что я огнем грел воздух вокруг себя и был одет в теплую одежду, а под конец вообще окутался каменной броней, все равно было холодно. Чертова аномалия словно не замечала моих поток, и окружающая температура тела была такая же, как и момент, когда я появился в ней. Словно каждая молекула вещества в воздухе была настолько недружелюбна, что пыталась вытянуть все тепло из окружения. Понятия не имею, как я тогда не помер в этом ледяном аду, если даже сейчас трудом держался. Или на самом деле тогда навык владения огнем не был заблокирован. Просто вся его безумная мощь шла на обогрев тела и поддержание жизнедеятельности. Вдобавок, из-за аномальной температуры система связи с Дмитрием вышла из строя. В точности, как те дроны, которые он запускал ранее. Коммуникатор тоже еще не работал. По нашим расчетам его активация должна была произойти уже на другой стороне. В итоге я остался совсем один. Снова. Но в отличие от прошлой ситуации, я хотя бы мог лететь, и не было необходимости карабкаться по скалам, да и перемещаться вниз было гораздо быстрее. Чем ниже я спускался, тем сильнее ледяные объятия сковывали мое тело. Я даже перестал генерировать пламя вовне, пытаясь согреться. Экспериментировал, стараясь нагревать свой собственный организм, пытаясь поддерживать стандартные 36 градусов. И это, наконец, помогло. Внешняя враждебная среда больше не имела ко мне доступа. Ободренный, ускорился еще сильнее, и впереди начал проявляться тот самый гигантский белый столб, виденный мной из космоса. Он уходил вглубь Земли, и, судя по всему, именно туда мне и надо было. Когда стал приближаться к нему, начала твориться всякая чертовщина, Начало ребить в глазах, столб то расплывался, то мерцал. Иногда я провалился в воздухе на десяток метров вниз, словно что-то снова пыталось отключить мои силы. Пробивало зноб, но затем я снова брал способности под контроль. Автоматическая ли это защита или система видит меня и препятствует возвращению, неизвестно. Но смысла лететь обратно уже нет. Все, что я мог сделать, сделал. В замке мы не могли активировать доступ к моему инвентарю. Как бы я ни пытался это сделать. Видимо, получить в квантовом подпространстве доступ к еще одному квантовому подпространству, которым являлся инвентарь, было невозможно по законам квантового мира. Чем ближе подлетал, тем чаще происходили сбои, пока под конец я не рухнул на Землю, где пришлось идти пешком. Каменная броня трескалась, осыпалась песком, но я снова восстанавливал ее. Выглядело все так, словно мои силы отказывались подчиняться, как только выходили за пределы некого поля, находящегося очень близко к моей коше. Именно поэтому я не мог вызвать потоки воздуха, поднимающие меня в небо. Оставляя за собой дорожку земли, осыпающейся за мной, как за старым дедом, брел к сплошной белой стене, висящей от горизонта до горизонта. Если это такая огромная дыра в защите системы, то теперь понятно, почему тут нужны такие аномальные системы защиты. Иначе попасть в ней было бы слишком легко особенно учитывая, что ее видно даже из космоса. Наконец добрался до нее, приложил руку, и спустя долгий, растянутый во времени и мучительный миг, меня словно дернуло внутрь. И это отличалось от всего, что было ранее. От всех переходов через порталы, от прыжка через разломы в пространстве. От всего. Меня будто вырнуло наружу, только вот процесс происходил совсем наоборот. Слои моего тела сворачивались, упаковывались. Я будто был пакетом информации, который сжимает архиватор. Затем я просто перестал существовать. Тем не менее, осознавая свое «я» и двойственность ситуации, а в следующий миг началась распаковка. Как раз в этот момент все чуть не сломалось. Распаковка все длилась и длилась, а я разворачивался и разворачивался, словно из плоского рисунка, становясь объемной голограммой. Но только было не три измерения, наши классические длина, ширина и высота, а больше, значительно больше. Сначала 6, потом 9, потом на один короткий миг 12. Я чувствовал каждое из них. Эти ощущения практически невозможно описать человеческим языком. Как рассказать про векторные запахи, объемные вкусы и переменные состояния времени? Про такое еще даже не придуманы математические формулы. Я начал терять свое «я». Личность стала размазываться по координатной сетке невероятного масштаба, и я мельком понимал, что вижу прошлое, настоящее и будущее одновременно. Разбитое на осколки сознание выхватывало что-то невообразимое. Но я, чтобы не сойти с ума, уцепился за знакомые образы. Люди. Множество людей, обладающих сверхъестественными способностями. Они уничтожали планеты, стирали целые расы с лица галактики и проливали кровь. Снова и снова убивали без малейшей жалости погони за силой. Остатки моей сущности пронзил хтонический ужас, и я усилием воли, напрягая все те метафизические силы, о которых говорил Дмитрий, зажмурился, отсекая страшные видения, и начал собирать себя обратно по кусочкам, вновь архивируя в человеческий организм, способный осознавать только трехмерное пространство. Сознание сжалось обратно в человеческую форму, пропустило несколько ударов сердца, пока она снова училась биться, а затем отчетливо ощутил наличие костей в теле, кожу, покрывающую плоть и потоки крови, бегущей по венам. Сделал судорожный вздох, восприятие наконец сузилось, и меня выкинуло в космос. В то же самое место, из которого меня и похитили. Вот только нюанс. Абсолютно обнаженным. Снова. Все, что создавал Дмитрий в квантовом подпространстве системы, при выходе исчезло и, к моему безмерному удивлению, чувствовал я себя нормально. Не было декомпрессии, воздух не стремился вырваться из моих легких, разрывая их по пути, не было замерзания и гипоксии, кожа не начала вздуваться от загипания, содержащейся в ней жидкости. Я бы понял, если бы был в броне или созданном мной скафандре из каменной оболочки, но нет. Как пришел в этот мир без защиты, так и висел, медленно вращаясь вокруг собственного центра тяжести. Пошевелил пальцами, с интересом рассматривая свою кожу, словно видел ее в первый раз. И, наконец, понял, увидев слабое сечение. Ощущения выхода из-под пространства сбили меня с толку, но то, что в последнее время я как можно больше действий делал с помощью своей силы, сейчас меня спасло. На автомате я создал разреженное поле воздуха вокруг себя, в котором поддерживалась комфортная температура, удерживал его от разлета, и именно поэтому нормально себя чувствовал. Я даже хмыкнул. Сбылась очередная мечта. В детстве, при просмотре мультиков, в которых супергерои летали в космосе, обряжены лишь в латексные костюмы, с трусами ПР-штанов, мой подливый разум всегда задавался вопросом, как это возможно? Отсутствие воздуха, солнечная радиация и еще сотни факторов, которые способны прикончить человека за пару минут. Ответ оказался прост. По крайней мере, для меня лично. Суперспособности — Усилием воли воплотил каменную броню вокруг тела и начал озираться по сторонам, пытаясь найти ориентир. Похитили меня где-то в районе Урана, седьмая планета Солнечной системы, расположенная от нее на расстоянии 2,5 миллиардов километров. Но если тогда планета голубого цвета была пусть и смутно, но видна, подаляющейся по орбите, то сейчас вокруг было абсолютно пусто. Сориентировавшись по ярко горящему Солнцу, начал искать еще объекты на небе. Увидел Сатурн, поняв, что это он больше по гигантским кольцам вокруг, отдающий свечением. Затем нашел Юпитер и полетел по направлению к Солнцу, здраво рассудив, что Земля за время моего отсутствия не сменила свое местоположение и все так же является третьей планетой от Солнца. С помощью коротких реактивных импульсов начал свое путешествие, которое, надеюсь, вернет меня к людям. В рамках классической механики «Мой путь домой» Это сначала разгон до максимальной скорости, а потом торможение. Для космического пространства и конкретно для меня это всего лишь значит, что мне нужно будет периодически ускоряться. И чем быстрее я буду это делать, тем быстрее буду набирать скорость. При условных 100 км в секунду, которые довольно легко достичь, лететь придется почти 300 суток. При 1000 — уже лучше 29 дней. Но ведь нужно тормозить, преодолевать притяжение Солнца. как-то.